«Лягушка-путешественница» или «Улётные звездные гастроли». У этой сказки есть автор Всеволод Гаршин, но ее часто причисляют к русским народным. Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мушку, весной громко квакала вместе со своими подругами. И весь век прожила бы она благополучным, конечно, в том случае, если бы ее не съел аист. Но случилось одно происшествие. Итак, жила-была лягушка в болоте. Лягушка не совсем простая, рефлексирующая, думающая и мечтающая. Не стандарт, в общем. Однажды она сидела на сучке, высунувшейся из воды коряги,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 Гутарили путешественницы между собой о странах дальних, где тепло и сыто круглый год. Лягушка смелость проявила недюжию, пошла ва-банк, выползла к ним и говорит «возьмите меня с собой». И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть ее большую толстую квакушку, но все таки на всякий случай она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решила высунуть из воды свою лупоглазую голову. Ей было очень интересно узнать, куда летят утки.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 Но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать и хлопать крыльями. «Хорошо на юге, теперь там тепло, там есть такие славные теплые болота, какие там червяки, хорошо на юге».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 «А много ли там мошек и комаров?» «О, целые тучи!» — отвечала утка. «Ква!» — сказала лягушка, и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уже никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик. «Утки!» Мягко скажем, удивились, но по достоинству оценили высокий полет лягушачьей мечты. «Взять с собой, — говорят, — готовы, но непонятно, как воплотить задуманное технически». И тут снова лягушка удивила уток, продемонстрировав смекалку и высокий IQ. «Возьмите меня с собой!» «Это мне удивительно! — воскликнула утка».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 а лягушка должна посередине ртом зацепиться. И сработала, полетела из грязи в князи, в смысле из болота в небо. Пусть редко, но бывает, личности, обладающие потенциалом, смекалкой и нехилой силой воли, взлетают высоко даже при отсутствии стартового капитала в виде образования и материальной базы.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 и радовалась, и гордилась. «Вот как я превосходно придумала!» — думала она про себя. А утки, летели вслед за ее её передней парой, кричали и хвалили ее. «Удивительно умная голова наша лягушка!» — говорили они. «Даже между утками мало таких найдётся». Она едва удерживалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решила терпеть. Вернемся к сюжету. Летит лягушка, наслаждается. Кайф у нее эндорфиновый. Но, как известно, гормональная эйфория быстро проходит. Стала от скуки вслушиваться лягушка, о чем утки в полете крякают. О, ее нахваливают. Вот вторая волна эйфории захватила лягушку. Да и та прошла. На очередной стоянке стала напросить уток лететь пониже. Уж очень хотелось покрасоваться перед толпой людской. А зачем это лягушки? В чем проблема? Утки летели над сжатыми полями.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 Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце. «Смотрите, смотрите!» — кричали в другой деревне взрослые. «Вот чудо-то!» Самооценка человека, а, возможно, и лягушки, взращивается в детстве безусловной любовью и безусловным принятием. Если не дали этого родители, то выросший ребенок будет всю жизнь ходить и побираться, искать у других любовь и принятие. Самооценка не прокачена, когда родители объясняли в детстве, что ты лягушка и место твое в болоте. А именно, умом не блещешь, красивая жизнь не для тебя, главное замуж выйти детей нарожать. Так и воспринимает себя на глубинном уровне ребенок, хоть и мечтает о полете. Низкая самооценка становится ахиллесовой пятой. Такого человека легко зацепить за больное, уязвить, выбить из колеи. Он не может по-настоящему присвоить себе свои достижения. Успех, одежда, машины, статус он воспринимает как взятое без спроса чужое платье. И при этом будет ревностно убеждать других, что это его наряд. Зачем? Чтобы через других убедить себя. Так вот, лягушка наслушалась восторгов от уток. Приятно, но как-то недостаточно, чтобы почувствовать себя хорошо. Кстати, на этом этапе в ее путешествии меняются цели. Хотела, думала, что хотела к теплу и сытости, а глубинное неосознанное желание, чтобы долюбили и признали, то есть закрыли детские дефициты. И вот, летят тутки с лягушкой низко, всем-всем видать, восторгается народ, девица на чудо. Кто ж придумал, кто такой молодец, неужто утки? Прям в самую боль лягушки триггер всадили. Тут лягушка не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо -за всей мочи «Это я! Я!». И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали, одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Заголосила лягушка, забыв в аффекте, что факт ее полета — это командная работа, что так высоко она забралась благодаря тому, что контролирует себя, держится за прутик.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 растеряла своих менеджеров, коучей, продюсеров, помощников, водителей, наставников, шмякнулась в привычное болото, больше не взлетела. Любовь и принятие так и не обрела. И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и, наконец, изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках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 но утки уже никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю и очень жалели ее. Работа этой травмы — частая история в шоу-бизнесе. Потребность в любви и принятии выводит на большую сцену. Там ведь много восторженных глаз. А когда, несмотря на толпу обожателей, Соднящая рана продолжает болеть, взлет переходит в стремительное, разрушительное падение. За редким исключением, когда упавшему удается переродиться и снова взлететь. Вот такая печаль. Постскриптум. Жаль, что в стае уток не было психолога. Он бы сфокусировал лягушку не на восторженной толпе, А на себе, проработал бы травмы детства, научил бы самой закрывать свои потребности, и долетела бы путешественница до заветных земель далеких, жила бы в тепле и достатке с полным ощущением, что она достойна, что это и есть жизнь, ее жизнь. И написала бы она мотивационную книгу, которая вдохновила бы других лягушек на полет.